Глава 4. У меня оставалось меньше двух суток до того момента, как я в маске Драга Младича должен появиться в замке сэра Джона Холдена, посетив мероприятие для избранных. И из-за попыток догнать время, ради того, чтобы не упустить возможности, события после моего возвращения в реальный мир превратились в нескончаемый калейдоскоп. Все сливалось в нескончаемую череду Разговоры, приказы и указания, переезды и перелеты. Менялись лица, окружение и пейзажи за окном, Причем все это на бегу, без перерывов на обед и даже небольших передышек. Все очень быстро, но без суеты и лишней спешки, которые, как известно, больше мешают. Приостановился бег гонки со временем только вечером. И случилось это в южной части африканского континента, в Родезии, куда мы с Самантой и Эльвирой прибыли в поместье в окрестностях города Гвела. Эльвира полетела с нами, потому что через 4 дня ей было предписано прибыть в Найроби на службу в посольство Российской Конфедерации в Британской Кении, куда совсем недавно она получила назначение. И эти 4 дня Эльвира решила провести неподалеку от Занзибара и всего остального протектората, воспользовавшись приглашением Саманты Довольно неожиданно, Эльвира меня попросила не говорить об этом Валере. Я обещал, но, походя. сильно вникать в это просто не было времени. Хотя и было интересно, почему она не хочет, чтобы Валера знал о ее присутствии в Африке. Может, сюрприз хочет сделать. Когда мы прибыли в Гвела, за окном уже стояла ночь. В поместье состоялся совсем короткий совместный ужин. А после мы с Самантой впервые за 14 часов со времени моего возвращения остались наедине. И едва оказались в апартаментах Саманты, и за нами закрылась дверь, как она просто запрыгнула на меня, обвеяв ногами и целуя. Но почувствовав, как я пытаюсь отстраниться, мое напряженное и взволнованное состояние, девушка насторожилась. В чем дело? отстранилась она, глядя на меня сверху вниз. И уже явно волнуюсь, Саманта попыталась даже слезть с меня обратно, но я ее удержал. И так, держа ее под бедра и ягодицы, прислонился спиной к двери, глядя на нее снизу вверх. У меня есть к тебе очень важный вопрос. Очень важный, негромко эхом повторила Саманта. Очень важный вопрос, от которого зависит наше, иначе и не сказать, возможное будущее совместное будущее хотел было сказать я, но не сказал. За долгий срок, проведенный в обители Междумирья, я много раз прокручивал наш состоявшийся с Баалом разговор и прекрасно помнил его слова: "Если ты выберешь Саманту, а Саманта выберет тебя". Архидемон действительно заставил зародиться крупицу сомнения. Ведь дорога, которую я сейчас хочу предложить Саманте, это дорога без возврата. И что она выберет, путь в Альбион или корону, я не уверен. После моих слов и услышанного эхо мыслей, которые я как мог скрывал, Саманта напряглась еще больше. Ощущая серьезность момента, она вдруг вот так сидя на мне, и обвивая меня ногами, почувствовала себя крайне неуютно. Саманта ясно поняла, что вопрос действительно серьезный. Я же старался, чтобы мысли мои она не читала. Но Саманта определенно почувствовала по моим эмоциям, что появилась неиллюзорная вероятность того, что наши отношения, близкие отношения вместе с планами на дальнейшую жизнь, могут закончиться прямо здесь и сейчас. Вариантов, конечно, много. Мы ведь можем и свадьбу сыграть, и с ее короной вопрос решить, но вот потом, если ее ответ на вопрос об Бальбионе будет однозначен, то делать всё это. Мы будем только как деловые партнёры. «Этот твой вопрос. Это именно то, что ты хотел, прежде чем говорить другим, обсудить со мной наедине, ровным голосом произнесла Саманта. Вспомнила. Вернее, не вспомнила. Думая об этих моих недавно сказанных словах, она не забывала, просто акцентировала внимание. Именно так. Задавай свой вопрос. Для того, чтобы появилась возможность воскресить драга, мне нужно покинуть этот мир. И я хочу это сделать, уйти из этого мира. Нет, нет, не самоупилиться, став героем, отреагировал я на ее крайне удивленный взгляд. Самоупилиться, став героем, услышал я эхо мысли Саманты. Ты иногда говоришь на русском языке, который я хорошо знаю. Используешь слова, которые я понимаю, но при этом смысл сказанного я понимаю с большим трудом. Иные меня вообще не понимают. Ты на фоне остальных отличаешься невероятно острым умом и природной сообразительностью. Ты можешь поскорее задать свой вопрос, холодно осведомилась Саманта. Несмотря на то, что она сидела на мне, обнимая и обвив ногами, а я держал ее, подхватив под ягодицы, тепла и эмпатии общения сейчас между нами, как если бы мы в зале суда на разных скамьях сидели. Потому что и я, и она сейчас максимально защищали собственные мысли. Не от того, что есть что скрывать друг от друга, скорее для чистоты беседы от лишних эмоций. Конечно, но с предисловием, без него никак. Драга для меня не последний, так скажем, человек. И я хочу уйти из этого мира, освободив ему место. Уйти в другое место. И это не планы нашего мира, ни инферно, ни темный мир отражения и прочее. Это билет в один конец, путь в навсегда. Саманта слушала меня и, закрывшись ментальным щитом, по-прежнему никак эмоционально не реагировала. Я покину этот мир не завтра и не послезавтра может состояться наша свадьба. Мы можем получить корону и короны. Но в этом мире, в далекой перспективе планирования меня нет. Этот вариант для меня. Если не появится никаких экстраординарных обстоятельств, вопрос решенный. И покинув этот мир, я больше никогда не смогу сюда, в этот мир, вернуться. Никогда. И прежде чем задам свой вопрос, я считаю нужным, чтобы ты знала о такой перспективе. Я сделал небольшую паузу, думая, как лучше сказать, что этот мир Альбион, мир, в котором пропала экспедиция, возглавляемая отцом Саманты. То есть ты предлагаешь мне вместе с тобой покинуть этот мир, отказаться от всех привилегий по праву рождения, отказаться от возможности занять трон и освобождая путь для возвращения драга отправиться неизвестно куда? Ты забыла меня спросить, что это за мир? Какая разница? Это не наш мир, и я там буду чужой. В голосе Саманты сейчас зазвучал весь лед Северного океана. Надо же, я почему-то думал, что так только Ольга умеет. Да, все я сделал через неправильно. Во время перелета у меня было целых два часа, и мог я вместо того, чтобы обсуждать с Сильвирой и Самантой геополитику и знакомиться с досье банд полигона и департамента Некромикона – от Валеры и Измайлова мог вместо этого немного рассчитать план беседы с Самантой. Сейчас ведь происходит один из самых главных разговоров в этой моей жизни, а я его спонтанно начал. И теперь даже если я сейчас скажу, что мир этот Альбион, Саманта может подумать, что я ее проверял. А что если она сейчас откажется, а уже потом, когда я скажу, что этот мир Альбион, будет готова поменять решение? Как это будет выглядеть уже при взгляде с моей стороны? Вот хотя бы всего пять лишних минут. Неужели я не мог потратить на подготовку плана беседы? Там, надеюсь, будет не холодно? Что? Там в этом мире. Я надеюсь, не будет холодно так, как было холодно тем вечером, когда ты привел меня к себе домой два месяца назад. Эм, а я не знаю. Умеешь ты уговаривать, неожиданно произнесла Саманта. Но хотя бы одна хорошая новость у тебя есть? Думаю, да. Этот мир, в который я собираюсь, ты иногда бываешь так невыносим, что мне хочется тебя ударить. этот мир, в который мы уйдем навсегда, называется Альбион. Ты это специально делаешь? Артур, это не шутки. А я и не шучу. Это Альбион? Да, это Альбион. Альбион. То есть поэтому мой отец не смог вернуться, потому что это иной мир, не план отражения мира нашего, потому что из нашего мира есть только дорога туда. Кровавые мечи могли дать возможность ходить туда и обратно, но они уже разделены. Но ведь Саманта не договорила, потому что все поняла, сопоставив полученные от меня знания про драга. Ты специально так беседу построил. Как так? Артур. Да. У нас с тобой, если все получится, впереди целая вечность. Но почему-то при каждой новой встрече у нас так мало времени, что я даже не могу достойно на тебя обидеться и показать характер. Глядя сверху вниз с холодной злостью, отчеканила Саманта. Почему ты сразу не сказал? Я пытался, но ты не позволила. То есть я еще и виновата? Тебе очень идет злиться. Ты даже комплименты не умеешь нормальные делать. Ну я пока и не начинал. И не начинай лучше, хам. Когда ты собираешься уходить? Утром же. Уходить в Альбион?» В Альбион мы же собираемся уходить, поднял я бровь. О'кей, когда мы собираемся уходить? Не смотри так, русский мне не родной, но перепутала «Местоимение». Тем более Когда я только что перепутал местоимения, не начинай. Настоящий легендарный герой может позволить себе быть великодушным до попустительства. Тебе так важны эти местоимения? Ладно, ладно, отреагировал я на блеснувшие пламенем глаза Саманты. Я готов уходить хоть через неделю, решить вопрос с кровавым мечом, а все остальное, что драга тут наворотил, пусть сам и расклёбывает. через неделю не получится. Почему у нас есть обязательства перед своими фамилиями и и и во-первых, свадьба. Так. Во-вторых, медовый месяц. Так. В-третьих, я уже дала от твоего имени обещание, и ты кое-что должен сделать. Так. Не смотри на меня так. А я не смотрю на тебя так. Просто мне интересно, что между прочим, когда ты мне однажды позвонил среди ночи, Саманта не договорила, потому что я закрыл ей рот поцелуем. Так, что ты говоришь про свое обещание, связанное со мной? У тебя через полгода должна состояться дуэль с принцем Амином. Что? А, ну да, вспомнил я поединок с Аравитцем в Яме, на арене Нижнего города Высокого града. Поединок, с которого и началась моя история в этом мире, и проведение матча реванша которого мы договорились с аравийским принцем, стоя на крыле медленно тонущего самолета, когда в это же время бешеный взвод штабс-капитана Измайлова захватывал яхту с герцогиней Мекленбургской. Чему ты удивлен? Не ожидал, что ты об этом знаешь. Наверное, тебе бы стоило удивляться, если бы я об этом не знала. Знаешь, в Британии, как и в Конфедерации, есть такая служба внешней разведки. Тебе не рассказывали? Давай, добивай. Художника обидеть каждый может. Художника? Что такое? Ты еще и рисуешь? Нет, я не рисую. А как тогда я идентифицирую себя как свободный художник? И хочу рисую, хочу не рисую. С тобой так все сложно, потому что ты русский. Что и требовалось доказать? Что требовалось доказать? Что художника обидеть может каждый. Почему? Чуть что? Сразу русский. Саманта прикрыла глаза и провела с закрытыми глазами несколько секунд. Я с интересом наблюдал, как дрожат ее веки. Никаких гарантий, что после моего обещания быть с тобой в горе и в радости, тебе будет со мной легко, я не давала. Это я помню. И ты к этому готов? Самое главное, чтобы ты была к этому готова. Ты невыносим. Может быть, это потому, что я русский? Нет, скорее это из-за того, что ты идентифицируешь себя как свободный художник. Имею что возразить? Итак, принц Амин пытался избежать дуэли, когда узнал, кто ты такой, произнесла Саманта, уже полностью вернув самообладание и настроившись на рабочий лад. Ну, разумное желание, я его прекрасно понимаю, но правящая династия оказалась против, напирая на невозможность избежать поединка чтобы не покрыть позором честь семьи. Он наследный принц, ему недалеко. Ну, и это разумное желание я и правящую династию прекрасно понимаю. Толпу утро она никто не любит. Принц попросил меня о помощи. Тебя? Что тебя удивляет? Ты его знаешь? Лично нет. А как тогда? все всё понял. Саманта до недавнего времени успешно заставляла воспринимать себя как будущую королеву. Я помню наш разговор в саванне, перед тем как мы с ней приняли участие в сафари в роли охотников на охотников. И помню, как она тогда сказала, что это ее земля, подразумевая всю Африку. Ну, а Аравийский полуостров от Черного континента совсем недалеко, и интерес Саманты к происходящему там, насущный для нее вопрос. География, она такая, не менее безжалостная, чем законы физики. Мы с принцем договорились, о чем? Ты прибудешь на дуэль, во время которой кое-кто умрет. но это будет не Амин. Он в этот день станет сначала наследным принцем, а потом сразу королем. признательным лично мне и тебе королем. Но мы же уходим, это так важно? Ты не хочешь этого делать? Мне все равно, просто не могу понять, какой профит Твой кровный брат, персидский принц. Считаешь, ему лишним будет? все всё, прости. Я просто не о том думаю. Да я уже чувствую, о чем ты думаешь. И о чем я думаю? О том же, о чем и я, а о чем ты думаешь? О том же, о чем и ты. Ох, какие пошлые, пошлые у тебя мечты. мечты. Невольно не сдержался я. О, мой бог, с кем я связалась? Закатила глаза Саманта. У меня мечты романтичные.